Летом 1990 года на даче произошло последнее событие третье. Если бы не со мной было, не поверил бы. Вечером часов в двенадцать. Жена с детьми уже легли спать, а я читаю. Вдруг звук вжик, как будто залетел жучок в ухо. Я проверил, вроде ничего нет. Минуты не прошло, адская боль в ухе. Как шилом проткнули. И как будто посторонний предмет в голове. Потом появились сильные боли в висках и у основания черепа. Мне стали сниться странные сны, хотя их трудно назвать снами. Когда я начинаю просыпаться, вижу каких-то существ, они шевелятся, смотрят. А бывает, появляется один портрет. Когда я испытываю ужас, существа тут же исчезают. И так почти каждый день. И вот еще что, ездили в Ашхабад на совещание художников, там стали появляться другие видения. Некое существо, похожее на шар, около метра в диаметре, по цвету темно-серое, какое-то аморфное, оно трижды ко мне приближалось, а становится, то здесь глаз откроется, то тут. А самое удивительное связано с моими работами, когда рисуешь пейзаж или что-то еще, нигде нет лишнего мозга». Не как раньше. Все сразу на одном дыхании исполняется. Ни один холст не запорол. Хотя сказать, что кто-то водил моей рукой, не могу. Чувствую, что стал другим. Работы имеют тенденцию изменяться. Они как бы матереют. Вот напишешь работу. Пройдет несколько дней, и она приобретает какое-то иное качество. Когда я выставляю их все... «Появляется в затылке головная боль, потом вялость, апатия, и потихоньку засыпаю. Они будто сосут из меня энергию». Первые работы немного напоминали наших земных животных, а потом появилась потребность рисовать совершенно другие существа, часто на темном фоне. То было какое-то материальное пространство, в котором я чувствовал себя очень комфортно и легко, Видел сам себя вместе с этими тварями, причем они бывают с двухэтажный дом. В этом году стали появляться сгустки материи, которые начинают трансформироваться в нечто иное. Но глаза есть у всех, это не абстракция, это реальность. Еще бывает ощущение, что должен знать что-то очень важное, но пока не могу. Кажется, вот-вот наступит озарение, но обрыв. То ли защитная реакция организма, то ли... Не дорос, не пускают. В последнее время стал видеть какие-то города. Архитектура потрясающая, что-то бесподобное. На темном фоне вдруг половина видимого пространства становится фиолетовой, размытой. Конструкции материальные до жути, а света нет. И видно все до крапушек. И еще вижу движущийся цвет, и опять глаза... Как уставятся твари всеми своими глазками, страх берет, словно загипнотизирует. История вторая. Эта история произошла в конце 70-х годов в Соединенных Штатах Америки на одной из ферм штата Массачусетс. Бетти Андрейсон возилась на кухне. Дети были на своей половине с бабушкой. Вдруг свет замигал и погас. Семья увидела странное розовое свечение через кухонное окно. Дом как бы погрузился в пустоту, все вокруг замерло. Кухня Андрейсонов превратилась в калейдоскоп. Десять лет спустя под гипнозом Бетти Андрейсон так опишет эту картину. В руках у пришельцев я увидела какой-то блок и проволочку с иглами на конце. Они вставили одну иглу мне через нос в голову. Вы боль чувствовали? Они коснулись головы и сняли боль. Когда это ввели в ноздрю, было у вас ощущение сверления или пронзания насквозь? Просто как будто толкнули в левую ноздрю. Потом ввели другую иглу в пупок. И когда сделали, стали говорить друг с другом. С чем соединялась эта игла? Я не видела, так как лежала прямо. Они не говорили, почему ввели иглу в пупок. Что-то о сотворении и сказали, что у меня чего-то не хватает. Вы можете объяснить, что имелось в виду? Думаю, что это из-за удаленной матки. Вскоре после рождения маленькой цинды Бетти положили в больницу с подозрением на рак. Ей удалили матку, операция была удачной. Позднее, во время другого сеанса, было решено, что Бетти заново переживет процедуру. Обследование уже в качестве непосредственного участника. Мы начали с того момента, когда Бетти повлекло по воздуху, после чего она медленно опустилась на стол. Увидев в руках квас Чаа, имя пришельца, два бруска, похожих на веер с тюльпанами на конце, она удивилась и спросила, что они хотят сделать. Оказалось, что они просто измеряли ее светимость — Выяснив, что она не полностью наполнена светом, они вынуждены были проверить ее физическое состояние. Как только Бетти увидела в его руках инструмент, ее лицо исказилось болью и страхом. В этот момент ученые прервали сеанс. Письменное заявление отца Бетти, несмотря на каракули, выведенные этой осущейся рукой, убеждает в увиденном, Каким бы причудливым и невообразимым оно ни было. Эти существа, которых я видел, напоминают уродцев из фильмов. Я подумал даже, что они надели смешные колпаки, чтобы походить на лунных человечков. Они смешно прыгали один за другим, как кузнечики, когда они заметили меня. Один так посмотрел, что я почувствовал себя не совсем хорошо. Потом все прекратилось. История третья. Мне хотелось бы поведать читателю все то, что пришлось мне пережить. 2 августа 1944 года. Ставропольский край, село Подкумок, 7 километров от Кисловодска. Я пошел на речку купаться. В полуметре от меня со стороны города пролетел небольшой шар диаметром около 15 сантиметров, ярко-оранжевого цвета. Я взглянул в ту сторону и увидел большой конусообразный объект, летящий по воздуху. Осень 1957 года. Город Орджоникидзе. Затмение солнца. Я тогда жил неподалеку. Не доходя до ворот Горно-Металлургического института, увидел поднявшийся небольшой смерч. Четко слышал звон летящих банок и испуганный лай собак. В небе появился искрящийся большой объект. Через некоторое время мне стало плохо, почувствовал сильные головные боли, потерял сон и стал катастрофически худеть. Врачи констатировали у меня воспаление мягкой оболочки коры головного мозга. Потом я поправился, закончил институт. 7 сентября 1976 года, Архангельск. В какой-то момент я почувствовал толчок, Появилась испарина и слабость, было такое впечатление, что меня кто-то поднял наверх, и как бы оттуда я вел разговор. Когда я вошел в свой кабинет и сел за стол, почувствовал страшный удар по голове и услышал отчетливый голос на чистейшем русском языке. «Внимание! Сигнал из космоса!» Как будто через меня кто-то пропускал телевизионные сигналы. Уже в кабинете я почувствовал, что кто-то смотрит на окружающий мир через мои глаза». С тех пор я находился во власти различных команд, поступающих откуда-то. Придя на остановку трамвая, снова услышал «Смотри». Я увидел в лучах солнца большой конусообразный предмет, летящий с огромной скоростью. Вошел в трамвай и взялся за металлический поручень. Сильно ударило током. Когда пришел домой, увидел шарообразный предмет желтоватого цвета, диаметром не более 20 сантиметров, парящий в комнате. Он поднялся и как бы вошел в меня через голову. Она страшно болела, страшно пекло в затылочной части. Я физически ощущал, что в ней что-то шевелится. Побежал в ванну и стал мыть голову прохладной водой. Постепенно жар спал и я снова услышал команды на русском языке «Успокойся, успокойся». Следующие два дня, 8 и 9 сентября, пролежал в постели и видел много разных картин, показанных как бы по цветному телевизору. Особенно запомнились об образовании нашей планеты. В течение трех дней я видел свои ноги, будто бы с десятого этажа, а все окружающие меня предметы и людей как бы через перевернутый конус,